Глава 18. Второе задание. Отбора. Несколько дней прошли без приключений. Ни полтергейст, ни призраки не появлялись. Курков-пёс встретился мне в коридоре три раза и радостно вилял хвостом, когда я его гладила. Клеерн выходил со мной погулять по вечерам, заглядывал ко мне в комнату, но держался отстранённо. Скоро я поняла, что мне не хватает его прикосновений, поцелуев и даже наглых предложений. Видимо, дурить от скуки – это заразно. Двирн еще раз катал нас с Рунни в Эргере, на этот раз днем. Мы летали над Урговыми горами, и он рассказывал кровавые истории из прошлого. показывал знаменитые места битвы с урговыми тварями и даже пещеру в отвесной скале на высоте метров 50, из которой ург однажды выпустил своих питомцев на волю. Нам он особо говорить не давал, так что у Рунни не было возможности поделиться реформаторскими идеями. Зачем Двирн тратит время на эти воздушные экскурсии, для меня оставалось загадкой. После полёта он тут же ушёл к себе, пообещав в следующий раз показать кое-что интересное. — Не знаешь, он катает так кого-нибудь ещё? — с лёгким недоумением спросила Рунни, когда мы вошли в замок. — Понятия не имею, — ответила я. — Ты понимаешь, зачем он это делает? — Нет, — Рунни хмыкнула. — В тот раз я подумала, что Двирн хочет отбить тебя у Клерна. а меня позвал, чтобы все выглядело более-менее прилично. Но, по-моему, он не пытается произвести на тебя впечатление. Мягко сказано, мы с Двирном толком не общались и даже не пересекались нигде, кроме столовой. Он ведет себя очень подозрительно, но я не вижу никакого логического объяснения нашим полетам. Если бы Двирн хотел удалить меня, чтобы без свидетелей убить младшего брата, то нашел бы другой способ и оставался бы в это время в замке. Клерн в ответ на мои размышления только пожимал плечами. Его плановик пока никто не трогал и на голову больше ничего не валилось. Наконец, нас снова собрали в зале, где Виар торжественно объявил, что время, отведенное на выполнение первого задания, истекло, и три кандидатки в невесты выбывают с отбора. Это было самое простое из заданий, показывающее, как вы умеете решать мелкие бытовые проблемы, — говорил он. Должен отметить, что наиболее впечатляюще с ним справились Рунни Гвир и Анжелия крас. Я заметила, что пухлогубая Дариана поджала губы. Взгляд Джу выражал откровенную досаду. Рыжую Киару я среди невест не увидела. Не хватало еще кого-то. Честно говоря, я мало кого вспомнила. Значит, отсеянные невесты уже в курсе решения Виара и пакуют чемоданы. Второе задание будет несколько сложнее. Супруга правителя должна уметь управлять всем замком, знать, где что находится, следить за порядком и давать верное поручение слугам. Каждый из вас представится случай показать свои умения в течение одного дня. Очередность решит жеребий. Дракон сложил ладони лодочкой, дунул внутрь, затем потряс их и развел руки в стороны. С его ладоней полетели, увеличиваясь огненные цифры. Пятерка зависла над головой Джулайи, четверка над Эдарианой, девятка над Руньей, а ко мне подплыла единица. Ну что ж, теперь я знаю, чем буду заниматься остаток дня. Знакомиться с замком и выяснять, что от меня ожидается завтра. Есть на этом свете справедливость!» Ехидно шепнула мне стоявшая рядом девушка, напоминавшая красивую куклу с длинными ресницами, роскошными каштановыми волосами и ничего не выражающими карими глазами. К этому набору прилагалась грудь размера так пятого, тонкая талия и узкие бедра. Типичная фигура Барби в изумрудно-зеленом платье с кринолином. Над головой куклы висела двойка. — Конечно, есть! — тихо отозвалась я, сладко улыбаясь. — Если я завтра накосечу, исправлять это будешь ты. «На выполнение этого задания отводится девять дней по числу оставшихся участниц отбора», — произнес Виар. «Результат ваших трудов ощутит на себе весь замок. Через десять дней будут подведены итоги и объявлено третье задание». «Я думала, тут будут проверять магические способности», — еле слышно проворчала невысокая сероглазая девушка с внешностью ангелочка. И я усмехнулась. Подозреваю, что Виара больше интересуют бытовые вопросы. Как там в сказках смотры невест проходили? из печь, чудо-ковер соткать, на перу сплясать. А если невеста еще и волшебница, тем лучше. Магические способности невест он, конечно, проверит. Но сначала отсеет совсем уж непригодных для ведения хозяйства девиц. По дороге назад я встретила на лестнице Тарию, которая живо интересовалась, как идут мои дела с Клерном. Никак, буркнула я. Что значит никак? Громко спросила Тария. Ты что, отказала влюбленному дракону? Он не слишком настаивал, раздраженно ответила я. И он не влюбленный. Как не влюбленный? Он не покидает самок по ночам. не ищет приключений и с девушек общается только с тобой. Клерн не шастает по ночам нигде, потому что его хотят убить. Только привидению об этом рассказывать не стоило, поэтому я покивала и пообещала не мучить бедного мальчика и присмотреться к нему получше. Когда я вернулась в комнату, бедный мальчик уже ждал меня там. Он валялся на застеленной кровати с печально скучающим видом и встретил меня вопросом. «Какой у тебя номер?» «Первый». Я села рядом с ним. «Я погуляю сегодня по замку. Попробую разобраться, что тут к чему». «У меня спросить не хочешь?» — хмуро спросил он. «Взамен ничего не потребую». «Это будет нечестно», — решительно сказала я. Ты и так подсказал мне, как поладить с урговым псом. Настолько честных адепток тут не водится. Клеарн кисло улыбнулся. Сейчас все они кинутся искать источники информации. Кстати, это и есть главная, негласная часть задания. Ее поняли все кандидатки в невесты, кроме тебя. Но тебе ведь не хочется принять от меня помощь. Ты лучше пойдешь расспрашивать о Лауне или привидений. Может, хватит злиться? Я невольно вздохнула. Мне и так тяжело и грустно. Анж уже несколько дней не появляется. Со всеми нужно притворяться. И с отбора вылететь нельзя, потому что я нужна тебе тут. А чем тебе помочь, я понятия не имею, чтобы не говорила Вайра. Клеарн резко сел и обнял меня за плечи. «Я думал, тебе наоборот будет лучше, если я стану держаться подальше». Успокаивающе сказал он. «К ургу Анж от нее все равно не было толку. Если ты вылетишь с отбора, то останешься здесь, как моя гостья, раз уж не хочешь получить официальный статус. Между прочим, ты уже кое в чем помогла. Узнала продвирно и подала ценную идею с записью того, что происходит в комнате. Я уже придумал, как это сделать, и скоро установлю кое-какие чары. Я чувствовала огромное облегчение от того, что Клерн снова обнимает меня. С ума сошла. Не хватало только для полного комплекта проблем влюбиться в дракона-бабника, который не проводит с ведьмой больше одной ночи. Дверь открылась беззвучно. Я даже не поняла, что происходит, когда Клерн повалил меня на постель, прикрывая своим телом. Одну руку он вытянул назад и делал какие-то движения, словно силой что-то отталкивал. По воздуху пронеслись яркие красные шары, похожие на спелые яблоки. Один из них ткнулся в спинку кресла, и оно ярко вспыхнуло, словно в лужицу бензина бросили спичку. Второй выбил стекло и вылетел в окно. Третий рухнул на звериную шкуру у кровати, и она тут же загорелась. Последний, четвертый шар, нехотя повинуясь движением Клерна, пролетел назад к закрывающейся двери комнаты, и дверь занялась огнем. Я в ужасе вцепилась в парня. Вокруг трещало горящее дерево, глаза щипало от дыма. Я закашлялась. Мысли растерянно метались. «Надо бежать отсюда! Но куда бежать? Вокруг огонь!» клеарн Что делать?» — с трудом выговорила я. «Сейчас ты обнимешь меня сзади за шею!» Его голос прозвучал бесстрастно и уверенно. «Я обращусь и вынесу тебя отсюда. Огненному дракону все это не страшно». Он сел, не обращая внимания на подбирающиеся к кровати языки пламени, рывком поднял меня и сомкнул мои руки на своей шее. «Анж, я запечатаю тебе ладони магией, чтобы ты их случайно не разжала», быстро проговорил дракон, делая какие-то пасы. «А теперь, если страшно, можешь закрыть глаза». Он развел руки Я невольно зажмурилась, чувствуя подступающий жар, и тут же ощутила, как твердеет его спина, как покрывается крупной, жесткой чешуей шея. — Урк, возьми! Что там происходит? — послышался из коридора голос Риэнда. Дверь с грохотом распахнулась. Похоже, ее открыли ударом ноги. В следующую секунду в комнате раздался такой звук, словно рядом образовался водопад. Клерн немного расслабился. Его кожа снова стала обычной, человеческой. Я открыла глаза. У водопада действительно был. Даже два водопада. Риент и Двирн спина к спине тушили пожар. Их лица странно вытянулись вперед, напоминая драконьи морды. Из ноздрей и ртов вылетали потоки воды. Клерн вздохнул с облегчением. и подрагивающими руками медленно разнял мои ладони. «Ты с ума сошел!» — заорал на него двирн, как только угас последний язычок пламени. «Решил подышать здесь огнем?» Кто-то только что запустил в комнату четыре огневика. Голос Клеарна прозвучал твердо и спокойно. «Вы видели кого-нибудь в коридоре?» «Братишка, ты уверен?» — нахмурился Риент. Кроме нас тут вроде никого не было. Может, какая-нибудь особо одаренная адептка решила подгадить сопернице? Мрачно бросил Двирн. Они ведь умеются сдавать огневики. Тогда уж она решила убить соперницу. Поморщился Риент. Тушить огневики ведьмы не умеют, насколько я знаю. А с огнем от четырех огневиков даже Клеорн не справился бы. «В драконии ипостаси справился бы», — возразил тот, успокаивающе обнимая меня. «Только сначала надо было бы вытащить Анж из комнаты». До вечера охрана замка проверяла всех адепток. Каждую допрашивали с применением зелья правды, но ни одна не призналась в создании огневиков. Все твердили, что были в своих комнатах. Я в это время расспрашивала Лауни о том, что положено делать в замке жене правителя. Старушка уже забыла о инциденте с постельным бельем и радостно болтала, выдавая мне ценные сведения. С вечера Арея давала указание, что приготовить к завтраку обеду и ужину. Можно, конечно, и с утра, но только очень рано утром. Потом среди дня наблюдала, чтобы никто не отлынивал от обязанностей, чтобы окна, полы и стены были чистыми, чтобы садовник прошел по парку. Как я поняла, главное в обязанностях хозяйки позаботиться, чтобы еда была приготовлена и подана вовремя. Я не собиралась переутруждаться, наблюдая за уборкой и работой садовника, охраны слуг, чисткой эргеров и прочими нужными вещами. Зарабатывать в этом конкурсе лишние очки на свой счет не в моих интересах. Поэтому я сходила на кухню и, посмотрев на запасы продуктов, выдала служанкам распоряжение по поводу завтрашнего меню. Ничего особенного. Каша из неизвестной мне крупы, мясной рагу, овощной суп, оладьи. А это что? Недоверчиво нахмурилась пожилая повариха в сером фартуке и косынке. Кажется, я увлеклась. Ладно, не будем отыгрывать назад, мало ли откуда я знаю рецепты на мирные еды. Может, родители путешествовали по мирам и рассказывали Анж, что они видели, или даже готовили экзотические блюда. Я рассказала служанкам, как делают оладушки, и с чистой совестью ушла гулять по парку с Клеарном. Сильно испугалась. Он остановился на аллее и взял меня за руку. «Сильно!» Я глубоко вздохнула. «Твоя драконья защита не подействовала бы?» «Она действовала!» Клерн смотрел мне в глаза. «Но я потерял голову и забыл, что на тебе есть защита. Думал только о том, что тебя срочно нужно вынести оттуда, подальше от огня». Сердце забилось быстрее. Сейчас взгляд парня не был бесстрастным. От него словно исходило тепло. — На спине дракона? — тихо спросила я. — Да хоть и на спине, — помедлив ответил он. — Раньше я никогда ни за кого не боялся. Но ты... Я знал, что ты не можешь за себя постоять. Мы потянулись друг к другу одновременно, сливаясь в объятиях. Нельзя влюбляться в дракона. Нельзя! Трезвые правильные мысли утонули в долгом поцелуе. Клерн прижимал меня к себе. Я чувствовала его мускулистое тело. Его руки скользили по моей спине, останавливались на талии. Парень оторвался от моих губ и выдохнул. «Ночевать будем у меня. Я не оставлю тебя одну». Снова поцелуй. «Я и не хотела оставаться одна. Кургу все проблемы». Мне стало все равно, что подумают драконы и ведьмы, какие слухи разнесут о нас призраки, и вылечу ли я после этой ночи с отбора. Я даже кровожадного убийцу не боялась. Не будет же он повторять свои попытки по нескольку раз в сутки. При воспоминании об убийце на меня нахлынула волна кипучей злости. Огнем, значит, швыряется. Теперь для меня вычислить того, кто так хочет уничтожить Клеарна, стала не только целью, но и желанием. Мы оторвались друг от друга, когда услышали быстро удаляющиеся шаги. От нас по аллее уходил Виар. Я провожала взглядом его ровную спину. «Теперь правитель снимет меня с отбора». С облегчением выдохнула я. «Нет». Клерн коснулся губами моих волос. «Если бы хотел...» — Отец снял бы тебя с отбора в первый же день, когда ты прилетела со мной в Эргере. — Надеюсь, он не рассматривает меня в качестве невесты, — пробормотала я. — По-моему, он пока никого не рассматривает в этом качестве. Клеарн хмыкнул. — Отцу нужна не просто смазливая адепточка, а жена, достойная правителя. Впрочем, может, кого и подыщет, — с сомнением добавил он. Пусть развлекается. «Клиарн, твой отец огнедышащий», — медленно заговорила я. «Не знаешь, где он был, когда к нам бросали огневики?» Парень скептически посмотрел на меня. «Такой огневик может создать любой дракон, хоть огненный, хоть водный. Это другая магия, общедоступная. Правда, применять огневика в бытовых ссорах запрещено. Разрешается только в исключительных случаях для самозащиты и в серьезных боях. Анш, моему отцу уж точно нет смысла меня убивать. При желании он мог бы просто заслать меня куда угодно, с глаз долой. Но все-таки, настаивала я, где был Виар? Ринд и Двирн примчались тушить пожар, а твоего отца я не видела. Понятия не имею. Клерн пожал плечами. Не буду же я спрашивать отца, где он был. Мог читать жалобы граждан, изучать досье адепток или вообще пойти к кому-нибудь из безотказных ведьм познакомиться поближе. Давай пока оставим эту тему. Вряд ли убийца сегодня повторит свою попытку. За ближайшими кустами что-то треснуло, зашуршало и оттуда вывалился Риэнд с очень довольным видом. «Опять вы?» — он поморщился. «Братишка, тебе нравится выставлять вашу связь на показ? Сегодня к Анжелии в комнату уже прилетел подарочек от завистливой ведьмы. Вам этого мало? Или в твоей комнате обниматься скучно? Нужно делать это в парке?» «Ринд, у тебя губы опухли от поцелуев», — сказал Клерн со смешинками в глазах. «Я так понимаю, ты только что осчастливил какую-нибудь адептку из числа невест прямо в саду?» «Вот именно, какую-нибудь!» Риэнд прищурился. «Сегодня одну, завтра другую. А ты напрашиваешься на неприятности. Понимаешь, что твоя связь с кандидаткой в невесты на отборе — это оскорбление для отца?» «С отцом я на эту тему уже говорил». Суховато ответил Клерн и не думая убирать руку с моей талии. «Можешь не беспокоиться. Неприятностей не будет. А если он прикажет тебе жениться?» «Я же предупреждал вас двирному. Анж, конечно, не будет против. Любая адептка с радостью выскочила бы за тебя замуж. Но ты уверен, что тебе нужно?» «Уверен», — отрезал Клерн, не дав брату договорить. В общем, рассуждения Риэнда понятны. Зная адепток Академии, он видит сейчас оборотистую Анж Крас, которая всеми силами пытается заполучить его младшего брата в мужья или хотя бы в официальные любовники. Но как приятно, что Клерн его оборвал. Нет, я совсем не собираюсь за него замуж и вообще мне нужно домой. Наверное, нужно. Но почему-то меня уже гораздо меньше тянет в мой мир и все больше притягивает к красавчику-дракону.